Глава 3. Не может царь думать о каждом. Царь должен думать о важном. Кинофильм «Варвара Краса. Длинная коса». Мы хотели отправиться в город пораньше, даже поднялись в 6 утра, что для меня совершенно не свойственно. Но выехали только около 9. И вовсе не потому, что вчера праздновали, нет. Мы специально пить не стали, так только язык в стакан опускали для приличия и все, даже бесы. Нас задержали селяне со своими дарами природы. Как мы не отбивались, но они загрузили несколько телег яйцами, яблоками и всякими там грушами, ну и еще много чего я не присматривался. А отказываться и неудобно как-то, все же от чистого сердца принесли в благодарность за нашу помощь. А вообще, мы молодцы. Скелетики, заскучавшие на воинской службе у Колымдая, с удовольствием переключились на бытовые дела, и всего за несколько дней наших каникул рябово изменилось ну очень сильно. И я тут даже не про бесов, копашившихся на огородах у селян. Они больше от скуки там возились. Ну и за благодарность самогоном. А вот скелеты, мало того, что все озимые скирды окучили, или что там на полях делают, совершенно не в курсе. Короче, они не только полевые и огородные работы завершили, но и подправили избы, сараи, а старости большой каменный дом отгрохали, ну и еще домики для пары самых бедных семей, только уже попроще и поменьше. Даже и не знаю, чем они еще там помогли селянам, но вот высокий плетень вокруг всего Рябова я лично видел. «Конечно, жители и кинулись нас грузить припасами. В городе-то голод наверняка, а если и есть какая морковка, то гнилая и высохшая, а вот у них в деревне...» Короче, пришлось ждать, пока не погрузят телеги и не выберут счастливчиков, которым на халяву повезет побывать в культурной столице страны, пока они будут управлять транспортными средствами. Бесы, прихватив мои железки, отправились в город своими подземными путями. А я, Михалыч, Маша и Тишка да Гришка потряслись на телегах под мелким противным дождиком, хорошо еще хоть дороги не успела размыть. Но эти десять верст до города мы одолели часа за три, не меньше. Пешком бы быстрее добрались. Да еще на полпути остановились на каменоломне поздороваться с Боголопусом, толстым бесом, заведующим там работами. Но как бы то ни было, дорогу мы все же одолели. И слегка за полдень въехали в город через северные ворота, которые так и валялись рядом со стеной. «Я Сидора с Иваном убью!» – поклялся я. «Виноватых они ищут, вместо того, чтобы порядок навести, паразиты!» Сразу за стенами мы слезли с телеги, решив пройтись пешком, а Тишку да Гришку оставили с возчиками, указать им дорогу к нижнему входу во дворец. Вот только вместо того, чтобы растрогаться, вернувшись в родной город, да умилиться от знакомых пейзажей, я сначала находился в недоумении а потом и вовсе стал наливаться лютой яростью. «Да что же тут творится, деда!» почти орал я, пока мы шагали от стен к холму. «Грязь, мусор! А вон, смотри, какие-то обрубки, поленья валяются!» «Бардак, внучек!» зашипел Михалыч, грациозно вступивший в свежую коровью лепешку. «Ничего не понимаю, у нас же налажено все было!» И городские службы вполне прилично работали. Неужели за каких-то полторы недели все могло рухнуть, а, деда? Деда? А Михалыч не отвечал, очень занят был. Когда я повернулся к нему, он как раз влупил обухом своего топорика по лбу какому-то мужику. Мужик выронил нож и мягко осел в грязь. В грязь! Да у нас тут только в самом начале грязь была, пока не завостили все улицы. Ну, Иван! Ты чего это, деда? Да я-то и ничего, внучек, — проворчал он, роясь в карманах валявшегося в отключке мужика. А вот ты рот разявил и идешь возмущаешься, а по сторонам и не глядишь. С ножом он к нам подкрадывался, лиходей. А не густо он наработал то Дед, близоруко щурясь, поднес горсть с медными монетками к глазам. «Олень, тяй, Давай, Федь, помоги перевернуть, я свяжу его!» «Заказное убийство? Акт политического терроризма, направленный против государственных служащих!» «Да просто бандит, внучек! За наши головы ему, небось, золотом бы насыпали!» «Грабеж? Да ну, деда!» — нерешительно протянул я. «У нас же с подобным давно уже покончили в городе!» «Как бы с нами не покончили, внучек, пока мы до канцелярии доберемся!» «Ну, Иван!» — снова заорал я. «Бросьте вы этого разбойника прямо тут, дедушка Михалыч!» — предложила Маша. «Ну не нестишь его на себе в полицию!» «А и то!» — пнул напоследок дед этого бандюгана, а потом повернулся ко мне. «Направо или налево, внучек?» «У нас же теперь две лестницы на холм. С месяц назад еще и с восточной стороны, где магическая школа построили». «Направо!» – скомандовал я. «Проследим, как там наши телеги добрались, да по центральной площади прогуляемся». А в городе было неладно. Пару раз нам попадались спящие, явно пьяные мужики – И еще несколько шатались по площади, забывая песни и приставая к прохожим. А ближе к центру, во дворе кабака Сократа, шла пьяная же драка. И грязь. Плиты, которыми была уложена площадь, покрывал слой мусора. Не знаю, но именно эта грязь меня бесила больше всего. «Все, деда, хватит с меня насмотрелся», – заявил я, когда мы распрощались с возчиками – отправившимися разгружать телеги, и, прихватив бесенят, пошли по лестнице на холм. По грязной лестнице! А во дворце тоже было очень неуютно. Даже не знаю, как объяснить. Пыли и мусора не было, вроде все как всегда, но... Придворные монстрики, бесы, люди и даже скелеты проскакивали мимо нас, вжимаясь в стены передвигаясь, чуть ли не на цыпочках, не разговаривая и опустив головы. «Ничего не понимаю, деда!» – вздохнул я, когда мы свернули в коридор, в котором располагалась канцелярия. «А я вот начинаю понимать!» – промолвил Михалыч и толкнул нашу дверь. «Ура!» – выдохнул я и рванул. «Угадайте, куда?» – «Правильно, на диванчик!» «О, красота! Наконец-то мы дома!» «А ты все валяешься, Федька?» В канцелярию зашел Кощей, остановился и махнул рукой кому-то в коридоре. «Давайте, заносите!» Десяток скелетов с шумом и клацаньем стали затаскивать к нам большой стол. «Подарок!» – пояснил царь-батюшка. «От меня, любимого!» «Спасибо, Ваше Величество. Я с неохотой поднялся. Классный стол, большой, крепкий». «Ну а то?» — согласился Кощей. «Лично столярному цеху заявку подавал». «Ну, все? Работайте тогда!» И он быстрым шагом покинул канцелярию. «Работаем!» — пробормотал я, вновь укладываясь на диван. «А и ничего вроде!» Дед попинал ножку стола, а потом провел ладонью по столешнице. «Сойдет! Чайку, внучек?» «Чайку, деда!» — согласился я и взялся за булавку-говорушку. «Гюнтер, зайди к нам на кружечку чая со сгущенкой». «Тишка, Гришка!» — тут же среагировал дед. «Марш рысью к Иван Палычу за сгущенкой!» «Да печего какого прихватите, понятно?» «Посмотрите да мне, чтобы вежливо да с поклонами к Иван Павловичу обращались. И никуда больше не сворачивайте, проказники, а то ухи надеру. Ясно?» «Пойду голову помою», — заявила Маша. «Вы же пока без меня справитесь, Теодор». «Без проблем, Машуль, конечно, иди». «Сидора может позвать внучек», — предложил Михалыч. «Ивана?» «Позже», — покачал я головой. Вот выясним у Гюнтера обстановку, тогда и за них возьмусь. «Присаживайся!» — махнул я вошедшему к нам Гюнтеру. «Не стесняйся, налигай на сгущёнку. Можешь даже целую ложку в кружку положить. А ладно, гулять так гулять, две ложки». «Теодор!» Маша вышла из своей комнаты в халате с полотенцем на руке и флакончиками и баночками в ладонях. «Я в ванной, если что!» «Для «если что» у меня Варя есть», — хмыкнул я. «Фи!» — донеслось уже из коридора. «Гюнтер, сходишь, потрешь Маше спинку?» — предложил я, устраиваясь за столом напротив него. «Фи!» — повторил он Машину грубость. «Ладно». «Пока я буду сгущенку тестировать, расскажи, что у нас во дворце хорошо. Плохое я уже видел». «Не перестаю удивляться вашей канцелярии, Федор Васильевич», – покачал он головой. «Казалось бы, незначительное структурное подразделение, да и сотрудники этого подразделения особым рвением к работе никогда не отличались. Но стоило вам на короткое время нас покинуть, как все производственные процессы рухнули. Разумеется, тут свою роль и его величество сыграл, но все же... Угу, мы такие. А конкретней про производственные процессы. Легче сказать, где у нас все в порядке. Гюнтер принялся бултыхать ложкой в кружке. Медчасть и отдел кадров продолжили работать штатно. Министерство образования нареканий не вызвало, несмотря на отсутствие нашей уважаемой тетушки Егуты. «Все?» «Кухню, пожалуй, можно отнести в разряд образцовых подразделений. Некие несознательные элементы из столярного цеха решили наведаться в царство Ивана Павловича и пояснить, как правильно надо готовить еду». «Идиоты!» – вставил дед. Не могу не согласиться, дедушка Михалыч. Обратил на него взор дворецкий. Однако девочки Ивана Павловича к советам этих доброжелателей не прислушались и пояснили им, что они работают по установленным правилам и менять их не собираются. А потом даже отнесли этих, э, да, дедушка Михалыч, вы правы, идиотов, отнесли их в медпункт. А остальные? спросил я. Пожалуй, к господину Виторамусу тоже нет никаких претензий. И на этом все. Остальные подразделения, увы, поддались общему настрою. А кощей, государь, строго сказал Гюнтер, как мог старался уладить конфликты и привести сотрудников в рабочее состояние, но справиться с лавинообразными заботами так быстро сам не смог. А тут и вы вовремя вернулись. «Да уж, вовремя!» – протянул я. «Ну как же так, а, Гюнтер?» «Сам удивляюсь, Фёдор Васильевич!» «А ты куда смотрел? Ты же у нас во дворце в самых высших кругах числишься!» «Благодарю!» – коротко поклонился он. «Только мне приходилось почти всё моё время отдавать его величеству!» «Так всё плохо?» «Ну, например...» Понизил он голос. «Вчера к государю приходила наша дорогая Агриппина Падловна и долго объясняла ему, как правильно надо вести бухгалтерские дела. А вовсе не так, как его величество изволили». «Ого, вот это царю батюшке досталось!» «До полуночи пришлось коньяком отпаивать», – подтвердил Гюнтер. «Ладно, в целом я понял». Я на манер Кащея побарабанил пальцами по столу. «Давай-ка, Гюнтер, через полчасика собери всех начальников отделов, все наше руководство среднего звена в тронном зале». «Палачей предупредить?» – оживился Дворецкий. «Пока не надо. Губернатора Ивана пригласи. Нет, пинками его пригони, паразита, и Сидор, чтобы был, обязательно». «Хорошо-то как?» – вздохнул Гюнтер, вставая. Прямо как в былые времена. Разрешите удалиться, Фёдор Васильевич? «Действуй, Гюнтер!» Благодарно кивнул я и взялся за булавку. «Аристофан, зайди ко мне!» «Узумал, босс!» Через полминутки шагнул в канцелярию без. «Звал!» «Как там компьютер?» «Транспортировку перенёс!» «Цел?» «Нифига не смешно, босс!» Поморщился Аристофан. Мы его у нас в казарме положили пока, а дизель типа часовым с соблюкой своей рядом стоит. Сказать пацанам, чтобы притащили железки сюда. Бесенята оживились и яростно закивали рожками. Позже. Вздохнул я и повернулся к Тишке до Гришки. Все понимаю, мультики и игры, но придется вам подождать. Сейчас другие дела навалились, но как подключу комп, первая очередь ваша. Бесенята уныло кивнули и снова поплелись помогать деду, а тот поощрительно влепил им полотенцем и кивнул Аристофану. «Начальник наш сейчас будет нагоняй в тронном зале дворцовым лодырем делать, так ты своих бандитов туда пригони, на всякий случай!» «Бойцы у меня, дедушка Михалыч!» – проворчал бес. «Не надо никого!» – запротестовал я. «Деда, ну ты чего?» «Кто на меня тут напасть осмелится? Аристофана возьму для солидности и все». «И все!» – горестно покивал Михалыч. «То-то и оно, внучек!» «Ой, да перестань!» – отмахнулся я и снова повернулся к бесу. «Ты потом не исчезай. Пойдем с тобой по городу погуляем. К Сократу зайдем, пистон ему вставим». «Мне в полицию реально надо, босс!» «Закончим в городе и пойдешь в свою полицию!» «Согласился я. И тоже давай там с ними по всей строгости. Понял? Виданное ли дело, на нас с дедом какой-то козёл с ножом бросился. Да и пьяные прямо на площади валяются. Мордобой тут же. Ну что это за дела, Аристофан?» безпредел босс!» — согласился он. «Не переживай, в натуре, всё будет ништяк, отвечаю». «Ладно, пошли. Наверное, уже все собрались в тронном зале». Собрались. Когда мы с дедом и Аристофаном вошли в зал, гул моментально стих, и воцарилась гробовая тишина. «Здрасте, блин!» — сказал я, вскарабкавшись на ступени трона. «Ужасно рад видеть всех вас. Надеюсь, что Иван тоже сейчас ужасно». Я помолчал, обвел взглядом всех этих начальников цехов, отделов и лабораторий и продолжил. «Десять дней». Всего десять дней мы отсутствовали, выполняя чрезвычайно важное задание Его Величества. А вы, а вы за эти десять дней знаете, чего мне сейчас больше всего хочется? Вызвать палачей, а начать особо жестокие казни я хочу с губернатора нашего и начальника АХЧ». Я перевел взгляд на стоявших, понурив головы, в первом ряду Ивана и Сидора. «И ими же закончить, чтобы подольше мучились!» «Да мы того!» — виноватым тоном протянул Сидор и замолк. Я снова помолчал и обвел взглядом толпу. «Всем все понятно? Надо объяснять, чем вы сейчас будете заниматься!» Бама и батюшка, как есть я. Выскочил вперед начальник столярного цеха, но тот же улетел от могучей затрещины Сидора куда-то аж за трон. «Вот и славно!» – кивнул я. «Время вам до утра. Утречком я позавтракаю и пойду по дворцу и по городу делать мацион. Да Аристофана с его бандитами прихвачу. Понятно?» «Реально бандиты!» Подтвердил Аристофан, демонстративно закатывая рукава рубахи. «Понятно, батюшка, секретарь. Тихо прошелестело с разных сторон. «А чего вы еще здесь, раз понятно?» Удивился я. «Времени много, не знаете, на что его потратить?» «А вот теперь, — сказал я Аристофану, — удовлетворенно наблюдая, как разбегаются по рабочим местам провинившиеся сотрудники. «Бери свою банду и пошли в город!» «Отряд, босс!» – привычно проворчал он. Спускаясь с холма, я с удовлетворением заметил, что на площади уже суетятся бесы, люди и скелеты городской коммунальной службы, а внизу лестницы меня поджидал Иван. «Не серчай, Федор Васильевич!» прогудел он: Угу, вот дать бы тебе вань! Пошли с нами! На пути к великолепному бесу пьяных нам не встретилось, да и во дворе кабака никакого мордобоя не наблюдалось. Внутри так все было чинно, благородно, прямо кофейня для знатных дам, а не забегаловка. Все столы кроме одного были пусты, а сам сократ тут же подскочил к нам, сияя широкой улыбкой. «Федор Васильевич, радость-то какая!» «Заткнись!» Остановил я его. «Сейчас я тебя убивать буду!» «Лучше я, босс!» Предложил Аристофан. «Ты у нас пачкаться не любишь реально, а я с ним сперва порезвиться конкретно хочу, а потом уже прирезать!» «Наговор, навет и происки конкурентов!» Тут же заявил Сократ. «Это же у нас казенное заведение!» Обвел я кругом взглядом. «А ты, Сократ, назначен управлять им на жалование, верно? И, судя по всему, управлять тебе надоело, раз ты допустил такое в своей работе. Хотя мелькает у меня мысль, что ты вовсе и не на нас работаешь, а на врагов наших». «Реально, босс?» – удивился Аристофан. «Сам посуди», – пожал я плечами. Сунули Сократу какие-нибудь обиженные поляки или недобитые хазары золотишка, а он и давай тут у нас вредительством заниматься. Другого объяснения его действиям я не вижу. «Прямо вот вредительством, внучек!» – подыграл мне дед. «Пьянь на площади валяется!» – стал я загибать пальцы. «Опять же пьяная драка прямо во дворе нашего казенного заведения!» Котику нашему прямо в кабаке во время драки хвост повредили. Ну и подстрекательство несознательных граждан к незапланированным гонкам на мамонтах, что привело к порче государственного имущества. И это только то, что я сам лично видел и узнал. А если копнуть глубже, народ пораспрашивать. «Вредитель и есть», — припечатал дед. «А со шпионами и диверсантами у нас разговор короткий!» «Стечение обстоятельств!» — завопил Сократ. «Массовое помутнение рассудка у гостей нашего приличного заведения!» «Ты серьезно?» — удивился я. «Или просто придуриваешься, как обычно?» Он внимательно посмотрел на меня и вздохнул. «Придуриваюсь, Федор Васильевич! Я все исправлю и выплачу компенсацию городу и казне!» и оплачу любые штрафы. Прошу прощения, Фёдор Васильевич. Действительно, будто помутнение какое-то нашло. Последний раз я тебя прощаю, понял? А мозги от помутнения я ему всё-таки сейчас прочищу, босс, заявил Аристофан. Ты свои штрафы выписывай, а я типа свое ему выпишу. И он кивнул своим парням. «Дамай, братва, тащи этого беспредельщика на кухню, а то босс у нас на такое реально смотреть не любит!» Я с удовольствием поглядел, как Сократа волокут на кухню за санкциями и повернулся к Ивану. «Вот скажи, Иван, какого лешего вы с Сидором склоку развели из-за оплаты за ремонт ворот? Неужели Сократу, как подстрекателю, не догадались счет выставить?» «Не догадались!» – полез он пятерней в затылок. А ведь и верно. И диван не буду тебя задерживать. Дел-то у тебя небось много. И я злорадно ухмыльнулся. А закончить их к утру надо. Ага, пробасил губернатор и рванул к выходу. Федя, внучек, позвал меня дед из глубины зала. Иди сюда, голубь-то наш сезыкрылый, но неимоверно гордый и грозный. Тут людишки к тебе дело имеют а а я развернулся и подошел к деду, который указывал мне на десяток явно не наших мужиков, устроившихся за большим столом. Музыканты, да? Точно, внучек, Маются от безделья, да казенные деднюшки проедают. Добро пожаловать в град Кащеев, маэстро! Широко улыбнулся я музыкантам, а они в ответ... Залопотали что-то совершенно непонятное. Вот же... «Вот именно, внучек!» – согласился Михалыч. «Сбегать за булавкой толмачом?» «Погоди. Тут вопрос надо кардинально решать. Если они у нас останутся, то на всех никаких булавок не напасешься». «Боец?» – я позвал одного из аристофановых бесов. «Срочно надо отыскать сержуо редактора газеты. Знаешь такого? Молодец. Найди и быстренько сюда его доставь. Хорошо?» Сержио доставили быстро. С заломленными за спину руками. «Аристофана позвать?» Ласково спросил я у конвоиров. Те моментально отпустили Сержио и вытянулись передо мной по струнке. «Не обижайся на них», – попросил я редактора. «Шутки у них такие идиотские. А на самом деле они тебя конкретно обожают без базара». Я обернулся к бесам. «Верно?» «Извини, командир» потупились они. «Реально накосячили». «И ты, братан!» – протянули они лапы к Сержу. «Без обид, лады. Давай мы тебя вечером пивком угостим. она? «Бесы!» – вздохнул я. «Слушай, Серега, времени ни на что сейчас не хватает. Я к тебе с просьбой хочу обратиться. Ты же у нас основные европейские языки знаешь». «Отлично! Скажи этим господам...» «Да и всем остальным музыкантам, которые к нам на работу приехали. Мол, добро пожаловать, мы рады и все такое. Спроси, не нуждаются ли в чем. И скажи им, что я пардону прошу, что с ними сразу не поговорил. А вот завтра ближе к обеду я с ними всеми встречусь в театре. И там уже и побеседуем». «Аванучек», — потянул меня за рукав дед. «Все, ента, хорошо. Но этот твой писака так и будет у нас толмачом постоянно служить». «Нет, конечно. Сержио, еще просьба. Я предупрежу Гюнтера, а ты отведи музыкантов на магическую обработку к царю-батюшке. Пусть он их колданет на предмет обучения нашему языку». «К государю отвести, поежился редактор. «Педр Васильевич, а давайте я лучше в Академии волшебников попрошу?» «Вариант», – согласился я, – «так даже лучше. А то кто его царя-императора нашего знает?» «Деда, я точно забуду, поэтому напомни, пожалуйста, Аристофану...» «Я тут, босс!» – раздалось у меня за спиной. «Я Сократу все объяснил, можем идти дальше». «Погоди, свяжись с ректором Лапабагусом, передай ему мою личную просьбу обеспечить быстрое изучение музыкантами русского языка. Ну, если заортачатся маги, так заплатим фиг с ними». «Сделаю, босс!» «Ты здесь закончил? Пошли в полицию?» Когда мы вышли из кабака, погрозив на прощание помятому Сократу кулаками, я вздохнул. «На кого угодно мог подумать, но чтобы твоя полиция бездействовала в таком бардаке...» «В натуре, босс!» — вздохнул и Аристофан. «Надеюсь, хоть у пожарника все в порядке». — сказал я, и тут же где-то около восточных ворот в небо поднялся столб пламени. «Да что ж такое, а?» — заорал я, а потом вдруг обмяк, и, почувствовав неимоверную усталость, опустился прямо тут во дворе кабака на ближайшее полено. «Да гори оно все синим пламенем!» «Красным полыхнуло, босс!» — зачувствующий, протянул Аристофан. Ты типа посиди тут, отдохни, а я реально быстро смотаюсь. Петь, нака, хлебни. Мне под нос сунули кружку пива. Леший, спасибо, мне сейчас только напиться и не хватало. Не хочешь, как хочешь, отобрал у лешего кружку дед, осушил едва не одним глотком и довольно протянул. Правильно, внучек, вот покончим с делами, тогда и выпьем, и закусим. Я поднялся и хлопнул Лешего по плечу. «Спасибо!» «Как там у тебя дела с Агриппиной-падловной?» «Вот как раз посоветоваться хотел!» Подмигнул он мне. «Я вечерком заскочу, а, Федь?» «Давай завтра!» Попросил я. «Запарка жуткая!» «Завтра!» Протянул он мне литровую бутыль. «На кедровых орешках!» Сверху захлопали огромные крылья, нас едва с ног не сбило ветром, а на площадь перед заборчиком великолепного беса опустилась горыня, со спины которой ловко соскочил Аристофан. «Все ништяк, босс!» – успокаивающе замахал он руками. «Наша змеюка типа непроизвольный выстрел в небо дала!» «Здравствуй, Федь!» – как-то грустно сказала горыня. «Ну, можно и так», – на секунду задумался я, сдвигая в голове первоочередные дела на строчку вниз. «Привет, Горыня! Погоди секундочку, хорошо?» «Аристофан, давай в полицию без меня, а мы с Михалычем кататься полетим. Ну их нафиг все эти дела! Сами накосячили, сами пусть и разгребают!» «В натуре, босс!» – поразился Аристофан. «Да нет, конечно!» «Сожалением произнес я. С Горыньей поболтаем и подойдем к тебе». «Кататься над городом полетим». Повернула к нам сразу три головы Горыня, когда мы с дедом скарабкались на ее спину. «Почти. Отлетим немного за стены, чтобы нам разговаривать не мешали». «Ага», — грустно ответила она и, убедившись, что мы крепко держимся за ее шипы, взмахнула крыльями И мы буквально через минуту опустились метрах в трехстах от города. «Я насчёт твоего Горыныча». Я стал перед её печальными мордами. «Да, я так и поняла», – вздохнула она. «Как он там?» «Хреново, внучка», – встал рядом со мной Михалыч. «Как же ты так умудрилась, а?» «Я?» – поразилась дракониха. «Это всё он!» «И что же это такого, он про меня рассказал, что я еще и виноватая осталась в его жуткой измене!» Горыня, ты сказки любишь?» – спросил я. «А? Ну, люблю, наверное», – ответила она в замешательстве. «Только мне их никто не рассказывает. Вот только Пантелей Сергеевич из книги своей немного рассказал про Адама с Евой, и все». «Я так и подумал», – хмыкнул я. Горыня, краснодевица ты наша, ты тогда и знать, наверное, не знаешь, что эта жар птица не более, чем персонаж сказок. Не бывает такой, понимаешь? Выдумали ее. Но не скажи, внучек, задумался дед. Говорят, водятся такие где-то. Он спохватился и повернулся к Горыне. Но в целом, батюшка стат секретарь, истину тебе говорит. «Правда, что ли?» – захлопала шестью ресницами она. «Не бывает?» «В сказках часто про подобных огненных существах рассказывают», – заверил я ее. «Саламандра, Феникс, например. А может, и на самом деле где-то такие твари живут. Вот только с чего ты взяла, что они каким-то боком к Горынычу причастны?» «Ну а как же?» – удивилась она. «Они огненные, да и мой Горыныч тоже здорово огнем плюется!» «Всыпать бы тебе ремня хорошего», — заявил дед, «а потом феткиной варьке в школу отдать на предмет изучения элементарной логики». «Это дедушка Михалыч так обзывается?» — повернула ко мне все головы Горыня. «Дразница? Можно я его съем?» «Нет, это дедушка Михалыч», — поспешно сказал я, — «Говорит, что тебе учиться надо, книжки читать, понимаешь? Мы тебе просто напомнить хотим, что ты у нас тоже классно огнем пуляешься. Следовательно, тоже можешь быть родителем этой жар-птицы». «Ой!» Она вдруг пригнула головы к земле. «Ой! Ой-ой-ой! Ой, и дура же я! Обидела ни за что моего Горыныча!» Она вдруг резко затихла и подняла среднюю голову. «А вы не врёте? Честно-честно, Горыныч, ни при Фу! сказали мы с дедом Хором. «Сиди, думай, наш разговор переваривай», — приказал я драконихи. «А как поймёшь свою ошибку, так будем с Горынычем связываться, восстанавливать ваши отношения». «Я уже подумала», — торопливо сказала она. «Связывайтесь поскорее!» «Ты, горынь!» Я вытащил из кармана медную ложку. «В следующий раз сначала подумай хорошенько. Ко мне или Михалычу приходи посоветоваться, а потом уже какие-то действия принимай». «Спасибо, дедушка Михалыч!» «Спасибо, Федь!» Закивала она сразу тремя головами. «Верните мне моего горыныча, а? Пожалуйста!» А «Вот же чуды-юды чешуйчатые!» Хихикнул дед, когда моментально примчавшийся Горыныч, также моментально помирившийся с Горыней, доставил нас с Михалычем обратно в город. «Мне бы их заботы!» Вздохнул я, провожая взглядом улетающую бок о бок парочку змеев. «А какие у нас заботы, внучек?» Пожал плечами он. «Всех, кого нужно, мы на путь истины поставили. Можно идти ужинать». В животе громко и требовательно заурчало, но я, мысленно попросив желудок потерпеть еще немного, ответил Михалычу. «Надо проверить, как там Аристофан с полицией разобрался, а еще...» «А еще...» «О, а ты прав, деда! Это уже завтра по результатам проверки будем карать и миловать, а сейчас мы свободны!» «К Палычу пойдем ужинать или в канцелярию?» «Аристофана сначала найдем!» Развеял мои мечты дед. А вот потом можно и отужинать. «Да, верно. Я взялся за булавку. Аристофан, ты где?» «В участке, босс!» – тут же ответил он. «В центральном. Почти закончил в натуре». «Мы сейчас подойдем. Не уходи!» Порадовал меня город, пока мы шли в полицию. Порядок наводили уже не только коммунальщики, но и жители крутились с мётлами и вёдрами на тротуарах около своих домов. «Вот могут же!» – указал я на них Михалычу. «Ну почему для нормальной работы надо периодически пинка давать?» «Ну, а как ты хотел, внучек?» – удивился дед. «Завсегда так, а как же иначе?» «Да вот же!» «Давай, деда, вон тем переулком пройдём к полиции». «Неохота мне на рыночной площади толкаться!» Около центрального офиса полиции было пусто. Только орал что-то Аристофан, да перед ним, склонив голову, возвышался начальник полиции, Ананий Тихонович. Большой такой дядечка, почти в два раза выше нашего беса. «Что тут у вас?» – подошли мы к ним. «Уже все путем, босс!» – развернулся ко мне Аристофан. Типа проведена беседа, налажена работа, патрульные реально по своим участкам разошлись. «Осознали, батюшка», – подтвердил Ананий Тихонович, погладил ребра с правой стороны и поморщился. «Прямо аж до печенок пробрало». «Немало», – прищурился без. – «могу без базара еще одну лекцию прочитать». «Аминь», – подытожил Михалыч и кивнул на ранее незамеченный мной большой сверток на ступенях. Покойничек, «Серьезно!» — огорчился я. «Ты что, силу не рассчитал, Аристофан?» «Да ну тебя, босс!» — обиделся бес. «Типа пострадавшего только что ребята принесли. Говорят, у холма нашли, недалеко от пруда нашего». «Вот блин! А что с ним? Еще не разбирались?» «Сейчас посмотрим, босс!» Шагнул к трупу Аристофан, откинул холстину, вгляделся и присвистнул. «Дела, блин!» «Что там?» – забеспокоился я. «Кто там?» Тимоха Нефедьев. Вздохнул подошедший к бесу Михалыч. «Ох ты ж! Ну, будет теперь шум на весь город. Не пеньчушка какой, не поберушка, а сын самого купца Нефедьева». «А знатная фамилия», – подтвердил дед. «Да только не в этом дело, внучек». «А?» «А ты подойди, глянь, Федь!» «Брррр!» – поежился я, но все-таки подошел и присел на корточке над трупом. «Ну?» «На шею глянь, босс!» – устало посоветовал Аристофан. «Попали мы конкретно!» На шее у покойника ярко выделялись две темные точки. Я еще немного наклонился, присмотрелся, а потом поднял голову к деду. «Змея, что ли, укусила?» «Угу, еще та змеюка, внучек!» – подтвердил он. «С клыками, когтями и крыльями!» Согласился с ним Аристофан и снова протянул. «Попали мы!» «Вы чего?» — уставился я на них. «Вы на что это намекаете, а? Вы что, серьезно? Вампир?» «Угу, босс!» — кивнул Аристофан. «Однозначно, укус вампира без базара!» Я встал и махнул рукой. «Да ладно! Откуда у нас?» «У нас же в городе только один вампир!» «Вот именно, босс!» Вздохнул Аристофан. «Реально один!» «Вы с ума сошли!» Я серьезно посмотрел на мрачных Михалыча и Аристофана. «Вы же знаете, что Маша со всеми этими вампирскими штучками уже несколько лет как завязала!» «С Тимохой она ентим завязала!» Задумчиво протянул дед. «Как раз перед нашим отъездом в деревню и завязала!» На парней деревенских перекинулась. А потом вернулась, развил гипотезу без. А Тимуха опять к ней стал клеиться. Достал Машку конкретно, вот она и того. Не выдержала. Маша не могла, категорически заявил я. Понятно? Короче, давай, Аристофан, действуй, проводи следствие, подключай в помощь кого угодно и постарайся быстро найти преступника. «И шум не подымай», — добавил дед. «Батю покойничка к телу не допускай. Мол, пока следствие, никто не может к нему подойти». «А так и есть, дедушка», — кивнул Аристофан. «Вот же, блин, не было нам печали, а, босс?» «Постарайся побыстрее», — снова попросил я. «Хочешь, Витарамуса пришлю? Он в прошлый раз хоть и копался со своим следствием, но вперед шел упорно, как горыныч на обед». «Давай, босс!» – махнул лапой бес. «Хуже не будет в натуре!» «И в участке всех предупреди, чтобы не болтали по городу!» – продолжал напутствовать Михалыч. «И ты, Тихоныч, за своими подчиненными проследи!» «Само собой, дедушка!» – коротко поклонился ему начальник полиции. «Докладывайте каждый час!» – приказал напоследок я. «Дело-то, похоже, посерьезней будет, чем с этим дурным фенолфталиэлем». «Без базара, босс!» — снова вздохнул Аристофан. не Тихоныч, назначай типа следственную группу, да трупак в подвал на лед отнеси». «А мы тогда на ужин, а там видно будет», — кивнул я. «Пошли, деда». «В канцелярию или к Палычу?» — спросил дед, когда мы шагали во дворец. «Канцелярию, конечно», — удивился я вопросу. «Там же Маша, как раз и спросим у нее». «Что спросим, Федь?» — вздохнул Михалыч. «Мол, а не ты ли внучка кабеля своего брошенного высосала?» «Блин!» «Угу! С одной стороны, внучек, ежели рассуждать серьезно, то мы в дела следствия ну никак вмешиваться не можем». «А с другой стороны?» — возмутился я. «Маша, она ведь своя, дед! Ну ты что, серьезно думаешь, что это она могла этого Тимоху убить?» «А запросто!» – хихикнул он, но тут же посерьезнил. «Убить запросто! А вот высосать кровушки наглотать сии!» «Во-во!» – закивал я. «Только и просто убить она ну никак не могла. Помнишь же, она в ванной заперлась, когда мы уходили». «А ты же знаешь, деда, она в ванной часа по три-четыре торчит. Ты же сам сколько раз за это на нее ругался. Никак бы она не успела». «Да», — прищурился он. «А ты проверял, что ли, внучек, была она в той ванной или облачком улизнула? Едва мы только канцелярию покинули». «Вот же...» «Нет, деда, ну не Маша это, она у нас не такая». «Не Машка», — подтвердил дед. «Да только, ен-то мы ее так хорошо знаем. А вот прикинь, внучек, если заявится к нам совершенно посторонний человек и начнет следствие вести, а?» «Блин, мотив есть!» Стал загибать я пальцы. «Возможность тоже была, получается, да еще и характерный метод убийства, никому другому не подходящий». «То-то и оно, Федь!» вздохнул Михалыч. Одно сейчас нашу Машку спасти может. Настоящего убийцу поймать, догадался я. Вот только откуда у нас в городе вампиры взяться могут? Да и Тимоха. Как бы он с этим гипотетическим вампиром столкнулся? Да еще и довел до того, что тот его убил. Тут так как раз все просто, отмахнулся дед. Упырь тот просто жрать хотел, а Тимоха ему случайно под руку попался. «Кстати, деда, я даже остановился. А наши? Ну, русские упыри, а? Вурдалаки или какие там еще гады бывают?» «Не похоже», — помотал он бородой. «Их ягутушка моя глубоко в чаще загнала, ни один из леса носа не высунет. А потом они, внучек, по-другому людей изводят». «Как это?» «Видел же у Тимохи на шее две аккуратные такие дырочки». Ну, видел, конечно, и что? А то, внучек, что упырь бы кровь из Тимохи тоже высосал бы, только сперва он бы его порвал. Брррр! Особенность у упырей такая. Им мало покушать, им еще жертву свою в клочья разодрать надо, поиграть си, поиздеваться си. Да и от плоти человеческой никакой упырь не откажется. От крови только вампир сыт будет. «Вот как!» — поюжился я. «Отчего мы их не изведем, деда? Надо будет, как дела уладятся, рейд по лесу организовать». «Своих дел тебе не хватает. Удерживает их в лесу ягута, и ладно». «Кащею надо будет доложить обязательно». «Верно, внучек. Вот после ужина сходишь и доложишь. А заодно и помиришься с Кащеюшкой окончательно». Я тебе бутылку специально ради такого дела выдам. Да у нас вроде уже все в порядке с царем-батюшкой, пожал я плечами. Сам же видел, как он разговаривал днем. Вроде нормально, как обычно. А сходить все же не помешает, внучек. Ну, схожу. Кстати, может, он чего подскажет по этим вампирам. А то и сам со скуки следствие возглавит. Хихикнул дед.